Прошагав с четверть часа, моряк и юноша дошли до излученной реки. Начиная с этого места, ее берега были покрыты густым лесом. Хотя стояла глубокая осень, деревья в этом лесу остались зелеными. Они принадлежали к семейству хвойных, столь распространенному на всем земном шаре от северных широт до тропиков. Юный натуралист отметил, в частности, деодары, деревья с прекрасным запахом, в изобилии, растущие в Гималаях. Среди Деодар попадались группы сосен, широко раскинувших свои густые зонтики. Под ногой Пенкрофа в высокой траве то и дело потрескивали, стреляя, как фейерверк, сухие ветки. «Все прекрасно, мой мальчик», — сказал моряк. «Хотя я и не знаю, как называются эти деревья, но мне хорошо известно, что их можно отнести к разряду годных на топливо». «А сейчас только такие нам и нужны». «Наберем их побольше», — сказал Герберт и тотчас же принялся за работу. Собирать сучьи оказалось нетрудным делом. Не пришлось даже ломать веток, так как на земле валялось много хворосту. Но если дров хватало, то транспортные средства отсутствовали. Ветки очень сухие, должны были быстро сгорать. Поэтому в трубы надо было доставить как можно больше топлива, а подъемной силы двух человек оказалось недостаточно. Герберт заметил это Пенкрофу. «Э, мой мальчик», — ответил моряк, — «должно же найтись какое-нибудь средство переправить эти дрова. Для всякого дела есть свой способ. Будь у нас тележка или лодка, задача была бы слишком простой». «К нашим услугам река», — сказал Герберт. «Правильно», — ответил пенкров «Река будет для нас самодвижущейся дорогой. Не напрасно же изобретен сплавной плот «Это все верно», — заметил Герберт. «Но только дорога движется от нас вспять». «Ну что ж, подождем, пока начнется отлив», — сказал Пенкроф. «Море само доставит наши дрова к трубам». а пока будем сооружать плод. Моряк и Герберт вернулись к месту, где река сворачивала под углом в сторону. Каждый из них нес сколько мог сухого хворосту, связанного в вязанке. На берегу в густой траве, на которую никогда, вероятно, не ступала нога человека, тоже валялось множество сухих веток. Пенкрофт сейчас же принялся связывать плод. В маленьком затоне, образованном выступом берега, преграждавшем течение, Герберт с Пенкрофом бросили в воду несколько толстых сучьев, скрепленных сухими лианами. Таким образом, получилось нечто вроде плота, на который был постепенно перенесен весь собранный хворост, по крайней мере, вязанок 20. Через час работа была окончена, и плот, привязанный к берегу, дожидался отлива. У Пенкрофа и Герберта оказалось несколько свободных часов, и они решили дойти до верхнего плато и осмотреть местность с более высокого пункта. В шагах в двухстах от излученной реки стена, заканчивающаяся кучей камней, пологим склоном спускалась к опушке леса, образуя нечто вроде естественной лестницы. Благодаря своим сильным ногам Пенкроф и Герберт в несколько минут добрались до верхушки стены и подошли к краю выступа, возвышавшегося над устьем реки. Прежде всего, они окинули взором океан, который им так недавно пришлось перелететь при столь ужасных обстоятельствах. С волнением оглядывали они в северную сторону берега, где произошла катастрофа. Именно там исчез Сайрис Смит. Моряк и юноша надеялись заметить какие-нибудь остатки воздушного шара, за которые мог бы уцепиться человек. Но безбрежное море было пустынно. На берегу тоже никого не было, ни Наба, ни журналиста. Возможно, что они в эту минуту находились так далеко, что их нельзя было увидеть. «Я чувствую», — вскричал Герберт, «что такой энергичный человек, как мистер Смит, не мог утонуть. Он доплыл до берега, ведь правда, Пенкроф?» Моряк печально покачал головой. он уже не надеялся больше свидеться с Сайресом Смитом. Но ему не хотелось разочаровывать Герберта. «Конечно, конечно», — ответил он. «Там, где всякий другой погибнет, наш инженер сумеет выпутаться». Говоря это, он внимательно осматривал берег. Перед его глазами простиралась песчаная полоса, ограниченная с правой стороны линией утесов. Эти стены, еще не покрытые водой, Походили на группу амфибий, омываемых прибоем. За каменной грядой сверкало в лучах солнца море. На юге горизонт был закрыт острым мысом, так что нельзя было узнать, продолжается ли земля в этом направлении или сворачивает на юго-запад и на юго-восток. В последнем случае она имела бы форму очень удлиненного полуострова. В северной оконечности бухты... Очертания берега, более округленные, были видны на значительном расстоянии. Берег был низкий, плоский и гладкий, с большими песчаными отмелями, не покрытыми еще водой. Потом Пенкроф и Герберт обернулись к западу. Прежде всего им бросилась в глаза снеговая вершина, возвышавшаяся на расстоянии 6-7 миль. От первых уступов берега На две мили вглубь тянулся густой лес с хвойными зарослями. Далее, между опушкой леса и водой, зеленела обширная площадка, покрытая прихотливо разбросанными купами деревьев. Налево в просветах леса сверкала речка, в своем извилистом течении она, видимо, возвращалась к горным отрогам, от которых начинала свой путь. В том месте, где Пенкроф оставил плот, она протекала между двумя гранитными стенами, Левая стена была гладкая и отвесная, в то время как правая постепенно снижалась. Массив переходил в отдельные скалы, скалы в камни, а камни в галыши, покрывавшие берег до конца мыса. «Не на острове ли мы?» — подумал вслух моряк. «Если это остров, то довольно большой», — откликнулся Герберт. «Остров, как он невелик, все же остров», — заметил Пенкроф. Ответить на этот важный вопрос было пока невозможно, пришлось отложить его разрешение. Но местность, будь то материк или остров, казалась плодородной, красивой и изобилующей разнообразными естественными богатствами. Пенкрофт и Герберт долго разглядывали берег, на который забросила их судьба. Но после такого поверхностного осмотра трудно было еще себе представить, что им готовит будущее. Через некоторое время они двинулись в обратный путь по южному гребню гранитного плато, окаймленного длинными рядами скал причудливой формы. В расщельных камней гнездилось множество птиц. Герберт, прыгая со скалы на скалу, спугнул целую стаю этих пернатых. «Ну, это уже не чайки и не поморники!» — скричал он. «Что же это за птицы?» — спросил пенкров «Честное слово, они похожи на голубей». «Это и есть голуби, но только дикие, так называемые скалистые голуби», ответил Герберт. «Я узнаю их по двойной черной полоске на крыльях, по белой гузке и пепельно-синему оперению. Скалистые голуби потребляются в пищу, а его яйца должно быть очень вкусны. Хорошо бы их найти в гнездах». «Прежде чем птенцы вылупятся, мы превратим их в яичницу», весело сказал Пенкроф. «А в чем же ты будешь жарить яичницу? В твоей шляпе?» «Нет, я еще пока не колдун», — ответил моряк. «Придется нам ограничиться яйцами всмятку». Пенкрофт с Гербертом тщательно осмотрели каждую впадину в граните и действительно нашли множество яиц. Моряк собрал две-три дюжины и завязал в платок. Между тем подошло время наибольшего прилива, и Герберт с Пенкрофтом вернулись к реке. Когда они достигли излучины, был час дня. Течение реки уже повернуло вспять. Надо было воспользоваться отливом и переправить дровокустью. Пенкров не имел намерения доверить их воле течения, но не хотел и переходить на плот, чтобы управлять им. Моряк всюду сумеет раздобыть веревку. и Пэнкров быстро сплел из сухих лиан бечевку в несколько сажен длиной. Привязав этот канат к корме плота, Пенкрофт взял в руку его конец, а Герберт отталкивал плот длинным шестом, не давая ему приближаться к берегу. Маневр удался на славу. Огромная связка дров, которую моряк удерживал, следуя за ней по берегу, поплыла вперед, уносимая течением. Берега были очень круты, и можно было не опасаться, что плот сядет на мель. Меньше чем через два часа он уже был в устье, всего в нескольких шагах от труб.